КОКОН В ОХОТСКОМ МОРЕ Одной из самых секретных разведывательных программ ЦРУ начала 1980-х годов явилось активное использование в сборе важной информации подводных лодок. Они систематически проникали в наши территориальные воды, едва не вторгаясь в расположение военно-морских баз. Венцом своих разведывательных изысков ЦРУ считала сверхсекретный проект ПЛЮЩ съем информации с наших подводных кабельных линий связи. Американцы исходили из того, что русские, уверовав в неуязвимость подводных кабелей, либо применят простейшие шифры, либо будут вести переговоры открытым текстом. Для перехвата переговоров как раз и использовались субмарины. Минусом являлось лишь то, что они были вынуждены длительное время неподвижно стоять над кабелем. Это, конечно, грозило расшифровкой операции. Необходимо было заменить субмарины на стационарный аппарат, способный работать в автономном режиме, и сливать накопленную информацию, приходящей на явку подводной лодки. В итоге такой аппарат по заданию ЦРУ был создан специалистами АНБ. Наша справка. Агентство национальной безопасности, АНБ, ведущая американская спецслужба в области радиоэлектронной разведки, криптографии и защиты информации, циркулирующие в телекоммуникационных и компьютерных сетях. Структура АНБ включает в себя в частности следующие подразделения. Управление радиоразведывательных операций АНБ. Занимается разведывательными операциями от перехвата до криптологического анализа. Анализом движения сигналов и анализом расшифрованных сообщений по географическому принципу. Кроме того, осуществляет обработку всех входящих и исходящих из США международных радиосигналов, компьютерную обработку разведывательной информации и отвечает за координацию всех операций по перехвату. Управление защиты коммуникации АНБ занимается поставками шифровального оборудования для всех государственных учреждений США, а также устанавливает процедуры защиты линий связи для всех ведомств, входящих в американское разведывательное сообщество. Управление научных исследований и техники АНБ. Занимается разнообразными научно-техническими исследованиями в области перехвата радиосигналов, дешифровки и защиты линий, начиная от математических методов и кончая разработкой новых технологических процессов и оборудования. Подготовка кадров для АНБ осуществляется Национальной школой криптологии. Кроме того, АНБ оплачивает обучение своих сотрудников в ведущих колледжах и университетах страны, а некоторых из них направляет в военные колледжи Министерства обороны. Численность персонала на объектах нб включая прикомандированных военнослужащих всех видов вооруженных сил, превышает 130 тысяч человек. До 30 тысяч из них работают в центральном аппарате нб а остальные трудятся на базах и станциях нб по всему миру. Таким образом, с точки зрения численности сотрудников, АНБ, несомненно, является самой крупной среди американских спецслужб. По мнению специалистов, у АНБ в настоящее время имеется более 4 тысяч круглосуточно работающих станций радиоэлектронного перехвата, разбросанных по всему миру. Помимо стационарных пунктов радиоперехвата, АНБ использует для своих целей разведывательные суда ВМС США. В распоряжении АНБ находятся также возможности ВВС США и морской авиации. Самолеты с техническими специалистами АНБ на борту нередко сознательно нарушали пределы воздушного пространства СССР и Китая, чтобы привести в действие их системы ПВО. Изготовленный специалистами АНБ аппарат, получивший название «Кокон», воплотил в себе последние достижения радиоэлектронных технологий и был способен снимать информацию с кабеля без вскрытия его внешних оболочек. Кокон представлял собой сигарообразный контейнер, в хвостовой части которого располагался миниатюрный атомный реактор, служивший источником питания для бортовой радиоэлектронной системы. С конца 1970-х годов ЦРУ проявляла повышенный интерес к сведениям о результатах запусков наших межконтинентальных баллистических ракет, которые поражали цели на Камчатском полигоне. Поэтому Кокон сразу после создания оказался на стратегическом кабеле, проложенном по дну Охотского моря от Камчатки до главного штаба Дальневосточного военного округа. Всем служащим советской дипломатической миссии в Вашингтоне было известно, что сотрудники ФБР денно и ночно ведут видеонаблюдение за входом, а уж то, что посольские телефоны находятся у штатников на прослушке, вообще было аксиомой. Дежурные дипломаты, чтобы охладить пыл шутников или провокаторов из числа звонивших в посольство, употребляли стандартную фразу «Не лучше ли вам зайти к нам на огонек?». 14 января 1980 года исключением не стало. В 12.32 по вашингтонскому времени в приемное посольство раздался звонок. «Я, а, э, из, э, словом, из Федеральной правительства Соединенных Штатов». С сильным американским акцентом по-русски произнес неизвестный. «Не лучше ли вам, члену федерального правительства, зайти к нам на огонек?» Поддержал, как ему казалось, шутку дежурный. «Окей, завтра э, вечер, когда будет темно». На следующий день этот человек позвонил вновь и сказал, что прибудет через минуту. Сомнения в его психическом здоровье отпали, как только он, представившись сотрудником НБ, Потребовал встречи с официальным представителем посольства. В тот день установить визитера американским контрразведчикам не удалось. Магнитофонная запись телефонных звонков и рапорты американских контрразведчиков оказались на архивных полках, и дело застопорилось. Неожиданное продолжение оно получило лишь в августе 1985 года. В последней декаде апреля 1980 -го года, когда закончились зимние штормы в Охотском море, американские разведывательные спутники зафиксировали скопление советских судов вблизи Камчатского полуострова. Сначала в ЦРУ этому не придали значения, полагая, что речь идет о рыболовецких судах, ведущих промысел. Но когда американская подводная лодка через неделю прибыла в этот район для замены пленок, выяснилось, что кокон исчез. В 80 году командующий Тихоокеанским флотом Владимир Сидоров дал интервью, которое было опубликовано в газете «Дальневосточная правда» накануне празднования 35-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. В частности, адмирал сказал, «21 апреля мне позвонили из Камчатки и сообщили, что из-за недисциплинированности рыбаков район, где пролагает кабель, в навигационных картах обозначен как запретный для рыбной ловли. Полуостров лишён связи с материком. Попросили прислать специалистов, чтобы найти обрыв и восстановить связь. Я дал указание перебросить в район предполагаемого обрыва кабельное судно ТАВДА. Ночью оперативный дежурный главного штаба ДВО доложил мне, что во время поиска обрыва на кабеле был обнаружен и носовым краном тавды поднят огромный контейнер неизвестного предназначения. Вес контейнера 7 тонн, длина 5 метров. Когда опускали контейнер на палубу, заметили, что его хвостовая часть почему-то нагревается. Как выяснилось позже, нагревание происходило из-за установленного там малогабаритного ядерного реактора. Но самое удивительное было в другом. При более тщательном обследовании обнаружили, что на металлическом корпусе контейнера выбита «собственность правительства США». «Заявляю со всей ответственностью, это не халатность или беспечность». Это наглость и уверенность американцев в собственной безнаказанности, а может быть даже вызов нам, славянам. В Магаданскую гавань судно по погодным условиям зайти не могло, поэтому контейнер доставили на Камчатский военный аэродром. Там его освидетельствовали эксперты из КГБ и специалисты флота. Все пришли к выводу, что он взрывоопасен. Однако после дополнительных консультаций с центром решили не взрывать его, а отправить самолетом в Москву. Через три дня публикация в «Дальневосточной правде» стала предметом обсуждения на совещании руководства Центрального разведывательного управления. Приглашенный на совещание глава АНБ вице-адмирал Бобби рей Инман категорически отрицал случайный характер обнаружения Кокона. Адмирал уверенно заявил, «Русские точно знали, где и что искать» обстоятельства обнаружения Кокона рыбаками, как и интервью русского адмирала, суть акты одного спектакля, имя которому операция прикрытия. С ее помощью КГБ шифрует истинный источник информации. Утверждение вице-адмирала нашло подтверждение лишь в 1985 году. К тому времени сотрудники ФБР составили список подозреваемых, который состоял из 580 фамилий. Методом постепенного отсева удалось выйти на сотрудника одного из аналитических подразделений департамента АНБ Рональда Пелтона. Из архива извлекли пленки с записями телефонных переговоров и идентифицировали его как лицо, звонившее в советское посольство 14 и 15 января 1980 года. В октябре 1979 года пэлтон не прошел плановую аттестацию так как рутинный тест на полиграфе показал, что он соврал, отвечая на вопрос об употреблении наркотиков. Дело, возможно, и замяли бы, как-никак он проработал в агентстве 14 лет, если бы не его натянутые отношения с непосредственным начальством. Пелтона понизили в должности и лишили допуска к секретной информации. К Рождеству у него скопилось столько долгов, что он вынужден был объявить себя банкротом. Спустя три недели... Пелтон переступил порог советского посольства в Вашингтоне и выразил готовность поделиться известной ему совершенно секретной информацией. За оказание необычной услуги он попросил каких-то 35 тысяч долларов США. Сделка состоялась. Доброжелатель стал обладателем требуемой суммы, а КГБ СССР – информации особой важности. Кроме прочих сведений, он представил данные о самой главной на то время тайне нб Как, реализуя проект Плющ, американцам удалось подключиться к кабелю связи, пролегающему в Охотском море. Более того, он назвал координаты района подключения. При этом Пелтон заявил, что на момент его визита в посольство проект Плющ превратился в полновесную секретную операцию, регулярно проводимую ЦРУ в тех советских территориальных водах, где пролегают секретные кабели. Сотрудничество Пелтона с КГБ было плодотворным и продолжалось около пяти лет.